произнес Игнат. «Так это он делал из людей живые бомбы!» «Точно!» — кивнул довольный Вася. Увидев, как нахмурились остальные, он поспешил объяснить. «Да не смотрите волкам! Они по своей воле на это шли!» Невольно застыла тишина. Вероятно, все вспоминали последние минуты боя, когда отчаявшиеся японцы подрывали себя вместе с альтийцами. Подобная жертвенность была за гранью понимания цивилизованного человека. «Эти японцы!» — произнесла Маша. «Ай, в общем, те еще ребята!» Мысленно все согласились. Игнат по-новому посмотрел на пришедшего. Казалось, тот все еще был не в себе. Видимо, собственноручно минировать живых соотечественников было нелегким делом. Лицо Камикадзе застыло, словно маска, а глаза смотрели в никуда. Настоящий лик войны. «Ладно, отдохнули и хватит», — перевел тему Денис. «Сейчас я распределю сектор обзора с нашими. Выдвигаемся в охранение». Кивнув Игнату, он пошел в сторону, где собрались командиры отрядов. Кедров же почувствовал себя неудел. Чтобы не быть бесполезным, он решил осмотреться и забрался на самое высокое здание из уцелевших. Город продолжали шерстить отряды военных. С берега уже подтягивались основные силы. Только вдалеке Игнат увидел, как отступают или, скорее, бегут отряды альтийцев. Вовремя сориентировавшись, некоторые успели покинуть поле боя, из-за чего и выжили. Через полчаса послышался стрекот. Игнат увидел, что с севера летит несколько крупных вертолетов. Приблизившись, один из них начал заходить на посадку прямо на площадь. Остальные же сели в других частях города. «Похоже, Терра хочет занять город», — подумал Игнат. «Скорее всего, город-порт хотели сделать сборным пунктом перед отправкой освобожденных людей на материк». Убедившись, что в округе исчезли последние альтийцы, Игнат покинул свою позицию. Он предполагал, что прилетевшее начальство захочет его видеть, и почти не ошибся. Дела и правда появились. «Господин, позвольте?» Подошли к нему незнакомая женщина и мужчина с телекамерой. «Да», — отозвался Игнат, разворачиваясь к ним. «Нам поручено отснять видеоматериалы для пиар-акции», — сказала женщина. «С вашим участием». «А, да, точно», — Игнат кивнул. Несмотря на привилегированное положение, были дела, от которых даже чемпион транснациональной организации не мог отказаться. Тера создавала себе облик победителя за счет Игната. Но это же делало репутацию и ему. А у Хаосита были большие планы на все это. «Пойдемте», — позвала женщина. «Мы уже нашли подходящий фонд для съемки». Она показала рукой на место, где собирали освобожденных японцев. Доброхоты уже разбивали там палатки для раненых. Игнат не знал, как к нему отнесутся пришедшие в себя японцы. В процессе битвы погибло очень много мирных жителей, и он не особо старался сберечь их жизни. Наверное, со стороны он выглядел как одержимый, что упитывается битвой, не оглядываясь на случайные жертвы. И тем сильнее было его удивление, когда освобожденные люди, один за другим, передавая по цепочке весть о его приходе, уважительно склонялись, низко пригибая головы. И пока он решал, как к этому относиться, ушлые репортеры сняли весьма красноречивые кадры. На съемке ушло все утро. Игнат давал интервью на фоне сбитых транспортников, помогал вытащить раненых из-под обвалов, и даже один раз картинно обезвредил энергетическую ловушку, оставленную синекожими. Создалось ощущение, что репортеры собирались набрать материала про запас, чтобы потом постепенно давать все новый и новый пиар. Вполне возможно, что так оно и было. Сам Хасит не особо знал, какая у него репутация, но, по словам репортерши, он стал кем-то вроде национального героя. Новости с ним были очень популярны, поэтому боссы Терры дали приказ увеличить их объем. В какой-то момент к Гнату подошел незнакомый человек в военной форме. «Господин чемпион, сэр», — произнес он, — «с вами хотят поговорить». Он показал на тот самый энерголет с затемнителем. Сейчас машину со стратегически важным устройством обклеили полосатой лентой и никого туда не пускали. Только один человек стоял во входном проеме транспортника и осторожно заглядывал внутрь. Похоже, он и хотел разговора. Хорошо, кивнул Агнат. Не спеша он направился к таинственному гостю, пожелавшему говорить с чемпионом. Это был не молодой мужчина в идеально отглаженном костюме тройки. Грязь, кровь, мертвецы и на фоне этот красавчик, подумал Агнат. Похоже, птичка непростая прилетела. Хасит не особо следил за ситуацией, но пока он возился с репортерами, прилетело еще несколько вертолетов. Похоже, этот красавец был на одном из них. Игнат машинально идентифицировал его и совсем не удивился, увидев начальный уровень и несколько даров на физическое здоровье и интеллектуальные способности. Вот для такого фрукта грануло могущество в самый раз подумал Игнат. Она одна поднимет его на полтора десятка уровней. А дальше без боевого опыта развитие бесполезно. Разумеется, предлагать товар он не собирался. Гранулы выпали с противников, имеющих отношение к корпусу порядка. С таких хаос всегда давал особую добычу, поэтому Игнат не спешил с ней расставаться. Хасид поднял ограждающую ленточку и вошел внутрь. Гость в пиджаке заметил его и повернулся лицом. Вблизи он походил на этакого престарелого Джеймса Бонда. Он выглядел абсолютно нелепо и чуждо, здесь, среди руин, трупов и горя. «Приветствую», — сказал мужчина. Едва он открыл рот, как Игнату сразу стало все понятно. «Узнали меня, верно?» — улыбнулся гость. «Мистер Мур?» кивнул Кедров, протягивая руку. «Прекрасно выглядите». «Ой, не поясничайте», — хмыкнул Мур. «Я вижу, какими глазами на меня смотрят люди здесь. Вероятно, для них я похож на клоуна». «Ну, не без этого», — пожал плечами Игнат. «Можно было и слегка переодеться, вылетая сюда». «Я слишком стар, чтобы менять свои вкусы», — ответил Мур. Он показал рукой на транспортник. «Прекрасная работа! Вы захватили эту штуку в целости и сохранности!» «Пришлось попотеть. Но не зря же я нашу звание чемпиона Терра. хмыкнул Гнат. «Хороший ответ!» — весело прищурил Самур, после чего посерьезнел. «Итак, если вы не против, я бы хотел перейти к делу. Время не ждет». «Время — деньги» кивнул Игнат. «Я вас слушаю». Мур помолчал, видимо, собираясь с мыслями для разговора. «Насколько я знаю, информация о подготовке судьи добыта вами», — сказал он. «И двадцатидневный срок уже вышел наполовину, даже чуть больше». Игнат совершенно выпустил из головы, что альтицы готовят свое оружие массового поражения. В отличие от него, для власть имущих это была одна из основных тем для раздумий. Двадцать дней — это слишком мало, чтобы победить в войне, да и вообще достигнуть хоть сколько-нибудь серьезных успехов на фронте. А значит, проблему надо было решать как-то иначе. «Ряд крупных стран хочет провести довольно рискованную операцию», — продолжил Мур. Малыми силами через плато Фукусима совершить вылазку на планетарную столицу и обезглавить Гидру. «Масштабная высадка?» — спросил Игнат. «Нет!» — покачал головой собеседник. «Скорее кинжальный удар с помощью элиты и кое-чего еще!» «Очень похоже на то, что провернул я», — произнес Хасит. «Да, так и есть», — согласился Мур. Как раз вашим опытом и руководствовались. Но сейчас альтийцы к этому готовы, — выразил свои сомнения Кедров. Да и планетарная столица — это во мне город в провинции. Оборона там такая, что операция превратится в казнь. — И вы снова правы, — усмехнулся Мур. — Именно поэтому десант совместят с ядерной бомбардировкой. — Чего? Игнат сначала подумал, что ослышался. «Совместят? Это что за новая тактика?» Применение ядерного оружия для него ассоциировалось с последним доводом. Использовать его в купе с вводом войск казалось чем-то сумасшедшим. «Черт возьми!» Он представил себе наступление войск на фоне ядерных взрывов. «Это какое-то безумие!» «Может, раньше и было безумием!» — спокойно ответил Мур. — Но времена изменились, а наши солдаты стали покрепче, верно? Слушая его, Игнат постарался вспомнить свойства ядерного оружия. Он как-то привык думать о его безоговорочной смертельности. Но если учесть выживаемость сверхов, то наступление после ядерной подготовки выглядело вполне реалистично. — Что вы предлагаете для меня? — спросил он. «Вы же не просто так приехали сюда лично». «Верно», — кивнул Мур. «Я думаю, что вы единственный, кто сможет достичь самых серьезных результатов в этом предприятии». «Поясните», — нахмурился Игнат. «Похоже, ему предлагали очередную авантюру, в которой Тера получала выгоду при любом исходе. Победа Игната сделала бы корпорацию легендарной». А смерть избавила бы от подозрительного союзника. В ближайшие дни вам, как чемпиону Терры, поступит предложение, произнес Мур. Поддержать наступление лично. Воодушевить, так сказать. И? Игнат все еще не понимал. Я же хочу, чтобы вы занялись делом в одиночку, произнес Мур и замолк, давая собеседнику время обдумать сказанное. Но и Игнат не спешил отвечать. Дело было слишком серьезным. «Я еще не обладаю достаточными полномочиями, чтобы решать такие вопросы», поморщился Мур, видимо, решив прояснить ситуацию. «А эти идиоты не понимают вашей сути». «Моей сути?» — переспросил Игнат. «Да», — кивнул Мур. «Только в одиночку вы раскрываете предел своих сил и способны на максимальную эффективность». «Это так», — кивнул Игнат. «И все же вы отправляете меня на смертельное предприятие». «Если будет атака на планетарную столицу, там явно многое решится». Игнат не мог такое пропустить ни в коем случае. Однако не следовало это просто так показывать Муру я не соглашусь пока не увижу что то что даст мне вероятность выжить произнес игнат мур молча кивнул он наверняка ожидал такой ответ и кажется был готов разумеется произнес он сейчас мы все обсудим но для начала я для вас кое кого привел повернувшись в сторону он махнул рукой Проследив за его движением, Игнат увидел военного, что нес в одной руке чемодан, а в другой — клетку с очень знакомым псом. «Ах ты, сволочь, макроносая!» — с удовольствием транслировал Хасид по мысли связи. При виде бамбика Игнат невольно ощутил прилив положительных эмоций. Он и не понимал, как скучал по этому несуразному мопсу. Бамбик уловил радость хозяина и ответил тем же а Игнат перевел взгляд на мистера Мура. «Ну», — подумал он, — «возможно, с этим корпоратом можно иметь дела». Глава двенадцатая Бамбик, кажется, не поверил, что вновь видит блудного хозяина. Выпрыгнув из клетки, пес осторожно подошел и обнюхал ногу Хасита. «Босс!» — пришел от него запрос по мысли связи. Игнат невольно усмехнулся, передавая подтверждение. Он ощутил, что и симбионт, сидевший на нем в виде защитного покрова, узнал пса. Наклонившись, Хаосид взял мопса на руки и погладил. По мысли связи, оттого повеяло спокойствием и радостью. «Мы забрали вашего пса с фронта для пиар-компании, потому что материалов не хватает», — произнес наблюдавший за ними Мур. «Пес в целости и сохранности. За ним хорошо ухаживали». Игнат мысленно согласился с этим. Бамп определенно потяжелел, а его шерстка лоснилась здоровым блеском. «Вижу», — кивнул он. «Надеюсь, Бамп порадовал людей?» «Очень даже!» — кивнул Мур. «Сами понимаете, людям нравится, когда у героя есть питомец. И еще лучше, если этот питомец может показать пару фокусов». «Надеюсь, его маленькие фокусы не заставили заинтересоваться каких-нибудь живодеров?» — сдвинул брови Игнат. «Были и такие!» — кивнул Мур. «Но я успел объяснить им, что ставить эксперименты над чемпионом Терры — это фатальная ошибка!» «Хорошо», — кивнул Игнат. «Не хотелось бы, как Джон Уик. А то я мог бы», — пришла неожиданная мысль. Мур слегка натянуто улыбнулся, то ли не поняв шутку, то ли просто втираясь в доверие. Разумеется, подставлять ему спину Игнат не собирался. Но, по крайней мере, этот человек казался здравомыслящим. «Ладно», — кивнул Игнат. «Пса привезли, чтобы помочь мне со скрытным проникновением. А дальше что?» «Как я уже сказал?» — кивнул Мур. «Я не имею достаточно полномочий, чтобы инициировать вашу отправку. Поэтому приехал договариваться лично». Тера хотела сделать Игната флагом грядущей высадки в столицу вражеского мира. Это полностью соответствовало желанию компании развивать его популярность и использовать как бренд. Вместо этого Мур желал отправить Игната тайно и намного раньше. Когда началась бы высадка, Игнат должен был использовать ее как отвлечение внимания для эффективного проникновения в столицу. «Это я понял». — кивнул Игнат. «А дальше что? Каких целей вы хотите добиться через меня?» На этот вопрос Мур ответил неожиданно откровенно. «Что угодно, что снимет с меня и вас обвинение в самоуправстве!» — произнес он. «А заодно поднимет на одну, а лучше десяток ступеней выше по служебной лестнице!» «Понимаю». После паузы произнес Игнат, хотя такая уверенность в его силах удивляла. «Тогда покажите мне то, что позволит мне выжить в том дерьме, на которое вы хотите меня подвязать». Он показал на кейс, который держал помощник Мура, стоящий чуть в стороне. Хоть тот и был экранирован от взора, но и так все было понятно. «Конечно!» Мур сделал жест рукой. Его помощник молча подошел поднес кейс к Игнату и поднял крышку. Лицо Хаосита озарило золотистым свечением. На мгновение у него даже захватило дух от красоты артефакта, выглядящего словно произведение искусства. Тот представлял собой щит из золота, размером со спичечный коробок, испускающий чарующее сияние. Игнат тут же применил идентификацию. «Высшая эгида чемпиона хаоса. Расходуемая. Накрывает пользователя защитой, поглощающей энергетические атаки, в том числе метафизические, на срок одной битвы». Вместо тысячи слов Игнат только присвистнул, продолжая любоваться игрой света, излучаемого артефактом. Он с запозданием заметил, что рядом со щитом есть еще кое-что. Выглядящий как маленькая ржавая пластинка из металла, артефакт терялся на фоне золотистого свечения. Стоило Игнату приглядеться к нему, как он ощутил мощь, исходящую от этого невзрачного на вид предмета. Ограничитель хаоса. Расходуемое. Позволяет адепту применять хаос, не рискуя быть растворенным в первостихии. Возвращает тело в исходное состояние. Побочный эффект. «На время действия вдвое ограничивает энергетическую проводимость пользователя». Игнат молча поднял глаза и присмотрелся к Муру. «Что-то мне подсказывает», — произнес он, — «что вы знаете больше, чем я бы хотел». «А вы ожидали иного», — усмехнулся корпорат. «Не буду рассказывать о ходе моего расследования, но мне пришлось серьезно поработать над этим». «Артефакты, что пошли в качестве компенсации, — предположил Игнат, — сфера телепортации действительно выдавала его с головой. «Они стали лишь последним доказательством!» Не без самодовольства усмехнулся Мур. Заметив настороженность, он поспешил добавить. «Не беспокойтесь, я не буду разглашать информацию о вашей необычной силе. Для меня это попросту невыгодно!» Игнат окинул корпората задумчивым взглядом. «Неужели вот так буднично и просто произошло его раскрытие?» Хасит задумался над тем, чем это может ему грозить. «Это рано или поздно произошло бы», — подумал он. Поглядел на артефакт и добавил. «Впрочем, определенная польза от этого есть». Похоже, для Мура Игнат был просто носителем очень необычной и могущественной энергии. Если бы он знал, кто такой проводник хаоса, то едва ли посмел бы так открыто заявиться сюда. Спокойствие корпората лишь добавляло веса догадки. — И все же надо будет наблюдать за окружением, — подумал Игнат. «Налюбовались — Налюбовались, — произнес Мур. — Как понимаю из разговора, произнес хасид закрывая кейс. «Полномочий распоряжаться артефактами вы также не имели?» «Естественно», — кивнул Мур. «Отдавая их вам, я доказываю, что также готов рисковать. Если дело не выгорит, я буду не сложен с поста, а может, что и хуже». «И все же вы готовы сделать ставку на меня», — произнес Игнат. «Что же сподвигло на такое?» «Скажу так, я доверился чутью», — пристально всмотрелся ему в глаза Мур. «Я верю, что, пользуясь этими вещами, вы сможете достичь результата, который стоит риска». «А дальше что?» — произнес Игнат. «Объясните, в чем моя заинтересованность? Это лишь инструменты». «Вам понравились эти артефакты?» «Вижу, что да», — ответил Мур. Их добыли ценой многих человеческих жизней и больших денег. И, — потропил его Игнат, — если я займу в Терре надлежащее положение, — произнес Мур, вы, Игнат, будете первым узнавать информацию о подобных реликвиях и получать их. Корпорат явно знал, что предлагать. Впрочем, здесь не надо было много ума, чтобы знать, в чем заинтересован Игнат. «Только представьте!» — продолжил Мур. «Целая транснациональная организация будет искать лучшие сокровища для вас!» Риск предложения Мура был очень велик. Может быть, Игнат отказался бы, невзирая на все обещания. Но ему и самому нужно было возвращаться в мир Альт. Требовалось решать дело с Башком, Его чертова печать не давала Хаоситу расслабиться, нависнув над ним скрытой угрозой. И над всем этим давлела неопределенность войны хаоса. Игнат взял время для передышки и раздумий, действуя на земле, где у Абалима власти не было. Вот только события в мире Альт без его участия отнюдь не встали на паузу, а очень даже активно развивались. Кедров не мог больше игнорировать их. «А в чем ваш интерес?» — спросил Игнат. «Старая добрая власть», — пожал плечами Мур. «Мое сознание уже закостенело в своих вкусах. Как вы не любите интриги и борьбу за трон, так и мне притит извергать громы и молнии». Игнат понимал, что верить на слово корпорату нельзя, но тот говорил логичные вещи. «Как видите...» «Наши интересы не конфликтуют!» — закончил Мур. «Моя власть — ваша сила!» «Хорошо», — кивнул Агнат. «Я бы хотел услышать подробности непосредственно по вылазке к у Фукусима». Мур улыбнулся, показывая рукой пройти к его вертолету. Энерголет иногда потряхивало. Раздражающее гудение просачивалось даже через звукоизолирующую обшивку. Обычно это вызывало раздражение у эсфирия, но сегодня он не обращал внимания на эти мелочи. Мудрейший сидел молча, отсутствующим взглядом, скользя по интерьеру салона. Его разум слишком устал, чтобы в сотый, а может тысячный раз, складывать пазл событий, ища выход. Внезапно его взор зацепился за картину на стене. Сделанная несколько десятков лет назад с помощью новомодной технологии, она изображала его еще совсем мальчишкой, что стоял рядом с немолодым мужчиной. Общие черты указывали на близкое родство. «Отец!» — мысленно произнес мудрейший. «Как же мне пройти это испытание?» Невольно вспомнилось далекое прошлое. Молодой эсфирий предвкушал, когда по праву займет трон мира Альт. Его разум был переполнен идеями и реформами, которые поднимут родину до недосягаемых высот. Тогда он еще не понимал рассказа отца о непростых годах. Как можно жертвовать жизнью подчиненных ради каких-то выгод? Молодой эсфирий был полон уверенности. Он станет первым правителем, который возвысит ценность жизни. Он победит рабство и голод, прославит свой мир и получит истинное уважение нации. На! каким же молодым дураком я был!» — подумал он. Сейчас каждое мгновение умирали его подданные. Сотни, тысячи альтийцев. Своими жизнями они выигрывали день за днем. Эсфири лишь цинично подсчитывал ресурс, решая, сколько времени у него есть. «Да, вот таким я стал», — фыркнул он. «Полюбуйся, папа. Сын стал политиком». Злой смешок привлек внимание сидящего напротив человека. «Мудрейший», — полноватый жрец поспешил окликнуть его. «Я звал вас, вы не обращали внимания». «Да?» Эсфирий почти с яростью развеял мысли, желая забыть их поскорее. «Что такое?» «Вы...» Жрец замялся, демонстрируя неуверенность. «Уверены, что стоит налаживать контакт с этими фанатиками. Говорят, успехи на фронте...» «Чушь!» — оборвал его из Фирии. «Наши войска продолжают сдавать позиции». «Но новые разработки...» — не сдавался собеседник. «Лишь отсрочат неизбежное...» Эсфирий был все так же категоричен. Эта тема поднималась не в первый раз, и особенно часто в последнее время. По мере налаживания связей Эсфирия с фанатиками Абалима, верховный жрец подал во все большее беспокойство. Укрепление отношений мудрейшего с ними делало его позицию более шаткой. Да, война войной, а о своем положении тот не забывал. Но... Жрец вспомнил последний довод. «Скоро будут готовы первые судьи, с ними наши войны. «В ответ они применят свое оружие!» Покачал головой Эсфирий. «Это лишь приведет к следующему витку войны хаоса!» Эсфирий сам не раз обдумывал эту тему. Из допросов захваченных землян он знал про так называемое ядерное оружие. «Эти варвары!» В жажде власти накопили его в безумных количествах, — вздохнул он. И лишь жадность до наших ресурсов останавливает их. Применение судьи станет началом конца, — произнес Эсфирий вслух. Ничем иным оно закончиться не может. Эсфирию казалось, что он один сохранил здравомыслие в царящем вокруг безумии. Все ждали производства судьи, будто слепцы. Неужели они не понимали, что в лучшем случае их ждет взаимоуничтожение? «Но эти фанатики!» — запыхтел жрец. «Они бесполезны, а их методы...» В последние дни между эсфирием и отколовшейся ветви церкви шли переговоры. Фанатики обещали помощь полузабытого бога, но цена останавливала мудрейшего. По их словам, Абалим гневался на своих детей и требовал жертвоприношений. Эсфири опасался, что подобные гнусные дела вызовут раскол среди сплотившегося общества. «Помощь Бога может решить исход войны в нашу пользу», — произнес он, сам не веря, что говорит это. «А значит, цель оправдывает средства. Тем более...» что у нас появились варианты. Они уже получили первые партии захваченных землян. Если их кровь утолит жажду Бога, это предотвратит надобность в жертвоприношениях среди соплеменников. Именно поэтому они летели сейчас на новые переговоры. Сегодня у Эсфирия, наконец, будет что предложить. В этот момент собеседники синхронно покачнулись. Оба ощутили, как машина начала снижаться. «Мы на месте», — произнес Эсфирий, давая понять, что разговор окончен. «Держи свое мнение при себе на переговорах». «Я понял, мудрейший», — послушно сжался тот. Пассажирский салон вздрогнул от приземления. Гул энергоустановки начал быстро затихать. Раздался стук — после чего дверь открылась. Внутрь заглянул слуга из тех, которым Эсфирий доверял. «Мудрейший!» — кивнул тот, придерживая дверь. «Мы на месте!» Эсфирий молча кивнул. Выйдя из энерголета, он размял затекшие суставы и осмотрелся. Они стояли на посадочной площадке близ невзрачного дома. Не замедлили появиться и встречающие. Это были три фанатика, скрывающих лица под капюшонами балахонов. «Прошу, мудрейший!» — произнес один из них. «Следуйте за мной!» Из-за тяжелых раздумий путь не запомнился эсфирью. Только покашливание вновь вернуло его к реальности. Их проводили в небольшое помещение, детали которого скрывались в тенях. Фанатики неизменно сохраняли полутьму блюдя одну из заповедей Абалима — сокрытие. Из-за стола встал переговорщик. Его мантия была украшена золотистыми символами, давая понять об особом положении. «Приветствую вас», — произнес он. «Присаживайтесь, мудрейший. Сегодня у нас мало времени». Голос фанатика был изменен специальным артефактом но Эсфирий в который раз ощущал в нем знакомые интонации. Он склонялся к мысли, что это был кто-то из придворных. «Сегодня у меня, наконец, есть что предложить!» эсфери также отринул этикет, спеша перейти к сути. «Не утруждайте себя!» В словах собеседника ощутилась насмешка. «Я прекрасно знаю о захваченных рабах из червоточины». Эсфири ощутил раздражение и мысленно пообещал себе провести во дворце чистку, когда это все закончится. «Оставьте свои ужимки!» — произнес он. «Дорого каждое мгновение! На фронте погибают наши люди!» «Те, кто отринул Балима!» Тон фанатика стал жестким пожинают плоды своих грехов. И только. «Вы готовы оказать войскам помощь в обмен?» произнес Эсфирий. «Нужное количество почти набрано. Недостаток наберем и тюрем». «Успокойтесь», — поднял руку в успокаивающем жесте фанатик. «Все будет, как я обещал. Но сегодня мы желаем обсудить кое-что не менее важное». Эсфири ощутил недоумение. Он был зациклен на выполнении требований фанатиков, а сейчас у них вдруг появилось что-то еще. «Я слушаю вас», — произнес он. «Надеюсь, это стоит потраченного времени». «О, еще как», — заверил его фанатик. «Что ж, не буду вас мучить ожиданием и скажу сразу. Мы узнали, где скрывается консул порядка. Суть слов была настолько далека от мыслей Эсфирия, что тот даже не понял сразу, о чем речь. «Консул, порядка?» — недоуменно повторил он. «Верно», — кивнул фанатик. «И уверяю вас, если мы получим его, войну можно будет обернуть вспять». «Это оно?» — спросил Игнат, проведя рукой по черной матовой поверхности. Выглядит впечатляюще. Вместе с Муром он стоял в ангаре аэродрома. Перед ними застыли два хищного вида беспилотника. Игнат уже видел их мельком на базе в Рамштайне. Вблизи они выглядели еще более впечатляющими. «Вершина разработок в области стелс-технологий», — произнес Мур. Кажется, он тоже любовался, глядя на плавные обводы корпуса. «Поверьте, эту птичку не заметит никто!» «А что мне еще остается?» — пожал плечами Игнат. «Только положиться на ваши слова!» Последние сутки для Игната прошли в сборах. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами плана, Хаситу следовало не просто миновать червоточину. Ему надо было сделать это до того, как начнется высадка, и не дать обнаружить себя. Благо, Мур действительно помог как следует. «Давайте для ясности повторим еще раз», — произнес Мур. Кажется, он волновался не меньше Игната. «Эти птички будут запущены перед началом высадки, чтобы дать разведку и целеуказание». «Я полечу на одно из них». Хасит не удержался от иронии. «Ядерная бомба, Игнат!» «Я верю, что вы намного страшнее ядерной бомбы», — серьезно произнес Мур. «Давайте дальше». «Меня выбрасывает», — Игнат заучено продолжил. «Приземляюсь, произвожу разведку, жду ядерной подготовки». «А потом самое важное», — кивнул Мур. «Ваш выход». Игнату предстояло войти в город. Далее он должен был действовать по своему усмотрению. Целью должно было стать достижение результата, который Мур сможет использовать в качестве доказательства беспрецедентного успеха. Ради этого тот поднял всю добытую информацию об устройстве города, включая снимки и результаты многочисленных допросов. Ни Игнат, ни Мур, а может быть даже и сам Абалим еще не знали, что ближайшие события в столице, станут действительно поворотной точкой в войне хаоса. Глава 13. С момента начала войны военный флот земных государств остался неудел. Основная часть кораблей осела в портах на бессрочную швартовку. Все, что могло перевозить грузы, переделывали в транспорт. Остальное консервировали а то и вовсе списывали в утиль. На боевом дежурстве остались лишь сущие единицы, да и те потихоньку сокращали ввиду нехватки ресурсов. Неудивительно, что сбор ударной корабельной группы стал действительно громким событием. Адмирал Овнар, назначенный командующим, был полон решимости показать пользу и эффективность группы в выполнении любых задач. Впрочем, когда он узнал о них поподробнее, Его энтузиазм чуть поутих. Сейчас мужчина стоял на капитанском мостике головного крейсера, то и дело посматривая на часы. Вот-вот должны были передать приказ, который решит дальнейшие действия. Его мысли будто повлияли на реальность. В помещение вошел офицер Майерс, его старший товарищ. Игнорируя военный регламент, в тишине он просто сунул овнару текстовую распечатку приказа беря ее в руки Овнар невольно вспомнил подоплеку событий вопрос по японии вызвал множество споров став крайне тяжелым время было упущено что позволило врагу окопаться очень плотно прорваться к червоточине стремительным рывком без применения ядерного оружия стало невозможно но его применение неизбежно должно было вызвать десятки тысяч жертв среди невиновных японцев, захваченных в плен. Как быть в такой ситуации? Политики и военные разных стран долго не могли прийти к согласию по этому вопросу. Овнар был уверен, что в итоге страх перед оружием альтийцев заставит их пойти на жесткие меры. И сейчас он должен был узнать об их решении. С дурными предчувствиями мужчина развернул листок и бегло прочитал несколько строк приказа. «Все-таки решились», — подумал он. Интуиция не подвела. Среди подтвержденных целей для нанесения ядерных ударов числились несколько городов Японии. Занятые альтийскими вторженцами, они неизбежно помешали бы операции по стремительному прорыву к столице врага. Овнер машинально посмотрел в окно. Там виделись крейсеры, несущие на борту ракетоносители с ядерной боевой частью. Много ракет. Часть из них ударит по Японии, обеспечивая войскам возможность прорваться неожиданно и без потерь. Остальные ракеты полетят за ленточку и будут наводиться в автоматическом режиме через беспилотники-невидимки. «Ну что ж...» Овнер кивнул капитану корабля и отдал распоряжение. «Оперативный штаб, приступайте к командованию по шаблон 13!» Во взглядах подчиненных он тут же прочитал молчаливое осознание. Шаблон 13 предполагал полную выработку снаряженного ядерного арсенала, в том числе по целям и на земле. Наиболее жестокий сценарий, на который решилось командование, в страхе за успех в войне. Японцам не оставили шанса. «Не мне судить о чужих решениях», — подумал Овнер. «Я лишь исполнитель, и буду делать то, что должно». Началось. Монотонное гудение на мостике разбавили негромкие разговоры по каналам связи и клацание клавиш. По цепочке командования приказы расходились по исполнителям, запуская такой сложный механизм. И первыми в ход пошли беспилотники. Заранее подготовленные, они стартовали с Сахалина и Южной Кореи, чтобы первыми оказаться на месте действия и дать информацию. Общевойсковая операция, что позже попадет в секретные архивы, под сухим названием шаблон 13, началась. Игнат дремал, когда двигатели беспилотника внезапно заработали. Раздавшийся свист начал набирать обороты, вскоре перейдя в гул. Это уже точно не мог быть проверочный запуск, а значит, Ну, бамп. Он погладил заволновавшегося пса. Похоже, началось. Они с мопсом находились в грузоотсеке беспилотника, предназначенном для бомб. Для перевозки человека его переделали, сделав прозрачное окно ремни безопасности и обеспечив возможность дыхания на высотах. Никаких приборов управления и контроля за полетом не было. Беспилотник оставался беспилотником. Выглянув в окно, Игнат увидел, как из двух машин первая сама, без каких-то внешних раздражителей, выехала из ангара. Вслед за ним пришла в движение и та, в которой сидели человек и пес. Машины постояли у ангара еще несколько минут, то ли ожидая дальнейших приказов, то ли просто прогревая двигатели. Наконец, первый беспилотник выехал на взлетную полосу и начал быстро набирать скорость. Вскоре он уже оторвался от земли. Следующим стал беспилотник Игната. Также, набрав скорость, он взмыл в небо. Игнат, наблюдавший в окно, увидел, как быстро отдаляется земля. Миг, и он видит весь аэродром. Еще миг, и тот превращается в горстку далеких точек на Земле. На базе в Сахалине никто даже внимания не обратил на взлет беспилотников. Простые исполнители Терры, отдыхающие в перерывах между зачистками острова, не знали, что сегодняшний день попадет в новую историю Земли. Набрав высоту, Машина начала мягко маневрировать, задавая верный курс. Приникший к обзорному окну Игнат увидел, как они с севера подлетели к архипелагу. Почти сразу же он заметил портовый город, который они штурмовали два дня назад. «Интересно, как у них идут дела?» — задался он вопросом. Насколько Игнат слышал, отряды Теры работали во всех северных префектурах страны. Стычки с альтицами носили местечковый характер, не перерастая в масштабные бои. Сам город стал пунктом сбора, куда стекался весь мирняк, что каким-то чудом укрылся от захватчиков. Вот только все это было слишком медленно. Игната отвлекло от наблюдений за сушей кое-что любопытное. В головном отделе беспилотника активировался какой-то технологический артефакт. От него по всему корпусу, по проводникам разошлась энергия. «Включил маскировку», — понял Хасит. «Очень кстати». Они как раз миновали север архипелага, приближаясь к центральной части страны. Здесь уже безраздельно властвовали альтийские войска. Напрягая зрение, Игнат всматривался в сетку дорог и населенных пунктов. Очень скоро он увидел многочисленные разрушения и следы войны. Особенно впечатляющей картина стала, когда беспилотник пролетал над крупным городом. Будто специально для пассажира, летательный аппарат ощутимо сбавил скорость и высоту. Игнат увидел обрушившиеся и выгоревшие здания. Дороги были испещрены взрывами. Наконец, острое зрение вычленило фигурки лежащих тел. Кое-где их то ли специально, то ли чтобы облегчить проезд транспорта, скидали в кучу вдоль обочин. Они зашли в города, почти не имеющие обороны, подумал мрачнее Игнат. И все равно оставили так много жертв. Игнату было плевать, что альтийцы были также полны ненависти после начала войны. Ему было все равно на любые другие факторы. Видя тела мирных землян, Он поставил себе обещание, что попав в другой мир, он принесет десятикратное возмездие. Такова была суть войны, где ненависть порождает еще большую ненависть. Безумие, что охватывает десятки, сотни миров, бросая их в бесконечные испепеляющие войны на полное уничтожение. От мрачных эмоций Игната отвлекло знакомое ощущение. Встрепенувшись, он прислушался к себе. «Червоточина близко», — понял он. Мужчина извернулся, желая получить лучший обзор, но окно в днище самолета давало ограниченный обзор. Тем временем беспилотник еще больше снизил скорость. Двигатель перестал гудеть, перейдя на почти бесшумную работу. Аппарат будто парил, включив режим полной скрытности. И вскоре стало понятно, почему. Игнат увидел позиции противника. Укрепленные огневые точки и баррикады с высоты ничем не отличались от позиций человеческой армии. Выдавала их только техника в виде стационарных пушек и энерголетов. Уверенность альтейцев была основана на большом количестве заложников, силой, удерживаемых в зданиях. Они просто не предполагали, что командование Земли пойдет на такой отчаянный шаг. «Скоро!» — подумал Игнат, испытывая противоречивые чувства. «Скоро все это накроет бомбардировкой!» Внезапно он заметил на краю обзора странную аномалию, выглядящую как гигантский провал в темноту. Он сразу понял, что это окно портала. Приблизившись, беспилотник пролетел вдоль него. Игнат получил возможность рассмотреть аномалию во всей своей красе. Врата в ночной альт на другой стороне. — Ну, — подумал он, — осталось дождаться начала. — Полная готовность, сэр! — отчитался офицер связи. — Резолюции получены! Ковнер молча посмотрел в свой монитор. Коды запуска ракет, указанные в резолюции, и прочая регламентная мишура остались позади. Все, что отделяло его от приказа, было пройдено. До последнего Овнер ожидал, что с ним свяжутся по экстренной линии и отменят приказ, что найдут какое-то решение, которое не потребует уничтожать множество невинных жизней. Увы, напрасно. «Командиры доложили о готовности к запуску ракет» послышался голос с мостика. «Сэр?» Овна расщутил, что взгляды подчиненных скрестились на нем. Сейчас его приказа ожидал не этот десяток людей, но десятки тысяч. На военных базах уже стояли готовые к запуску десантные самолеты. На соседнем авианосце истребители ожидали, готовясь прикрывать их высадку. Целая машина гигантской войсковой операции застыла, ожидая всего одного приказа. Его приказа. «Да, да», — подумал он. «Мое имя и запишут потом в учебнике, когда этот приказ признают преступным». Но выбора у него не осталось. Овнер взял в руки микрофон. «Нанести ракетный удар по установленным целям!» произнес он. Овнер не видел, но точно знал, что происходит сейчас там. Один за другим командиры расчетов нажимали на кнопку активации и запускался финальный отсчет. Даже закрыв глаза, Овнер будто кожей чувствовал, как оживают механизмы, готовятся к запуску ракетоносители. И когда минимально необходимое время прошло, в его голове будто начался обратный отчет. Десять, девять, восемь, семь. Овнар выпрямился, лицо его закаменело. Шесть, пять, четыре, три. Он сжал кулаки и глубоко вдохнул. Два, один, ноль. Пуск. На пару мгновений в рубке застыла тишина. Казалось, время сгустилось, затормозив свой ход, но вдалеке, один за другим, крейсеры окутались дымом и всполохами реактивного огня. Даже сквозь плотно задраенные иллюминаторы донесся шум и вибрации. «Есть сход ракет!» — произнес офицер. «Ну, вот и все», — подумал Овнер. Он взял в руки бинокль, хотя нужды в нем не было. Невооруженным взглядом был виден процесс запуска. Одна за другой ракеты взлетали с крейсеров, оставляя за собой дымный след. Первая волна была отстрелена. Надо было готовиться к следующей. «Да простит нас Бог!» — подумал мужчина. Вытерев салфеткой вспотевшую шею, он приготовился к дальнейшей работе. Ее сегодня было еще много. В следующий час беспилотник продолжал курсировать вдоль червоточины по одному маршруту. За это время Хасит успел внимательно рассмотреть позиции альтийцев и даже немного заскучал. Неудивительно, он был не героем боевика, где действия развивается стремительно. И все же началось все неожиданно. В первый момент Игнату показалось, что посветлело из-за солнца, выглянувшего из-за туч. Спустя мгновение, когда он разглядел сферу пламени вдалеке, мужчина понял, что ошибся. «Кажется, началось», — с растущим беспокойством подумал Игнат. Подтверждая его мысли, беспилотник поменял траекторию, взяв курс на гигантский зев червоточины. Вскоре Хаосид почувствовал приближение к порталу. Миг, и он преодолел границу миров, вновь оказавшись на вражеской земле. С беспокойством мужчина вгляделся в свою руку. Как только он оказался в чужом мире, оставленная Богом метка вновь обрела силу. Игнат как мог ограничил ее, уплотнив вокруг энергию хаоса вместе с аспектом сокрытия. Но не был уверен, что это могло полностью помочь против энергии Бога. Ведь в каждой ее частичке таилось сознание божества. Кажется, все спокойно. Прислушавшись к ощущениям, подумал он. Только подожди, Божок. Скоро тебе станет не доигр со мной. Сейчас, как следует, подготовившись, он не ощущал того зыбкого чувства неуверенности. Даже если ситуация выйдет из-под контроля, у Игната будет чем дать ответ. Думая об этом, мужчина в сотый раз проверил экипировку и крепление ремней. «Высадка уже скоро, а значит, надо быть готовым». Напоследок он погладил заволновавшегося пса. несы бамп!» — произнес он. «Скоро возьмемся за дело». Новая яркая вспышка привлекла его внимание, но рассмотреть ничего не удалось. Конфигурация окна снова подвела, не давая рассмотреть происходящее. «А, «Да блин!» — ругнулся Игнат. Беспилотник миновал плотную линию обороны альтийских военных и снова изменил вектор движения. Он летел над чужими землями уже продолжительное время, унося Хаосита на серьезное расстояние от врат, когда перед лицом Игната загорелся красный огонек светодиода. Едва увидев его, Хаосит тут же отбросил все сторонние мысли. «Пора, Бамп!» произнес он, начав внутренне отсчитывать 30 секунд. Именно столько времени давалось ему, чтобы приготовиться к сбросу. Надеть шлем, отстегнуть крепление и сжать в руке артефакт левитации. Сидевший в рюкзаке мопс послушно активировал свой навык. Игната окружила область сокрытия. Она давала оптическую маскировку и отводила глаза. «Двадцать девять, Мысленно досчитал Игнат. Ровно в этот момент створки грузового отсека резко открылись. Игнат полетел вниз, чувствуя, как у него перехватило дух от резкого падения. По ушам ударил свист ветра, а экипировка хлестко затрепала на ветру. Не теряя времени, Хасит активировал артефакт левитации. Расходник подействовал сразу же. Игнат ощутил рывок, после чего скорость падения снизилась, будто он раскрыл парашют. «Первый пункт есть», — подумал он, наконец выравниваясь. Обеспечив безопасность десантирования, он обратил внимание на пространство внизу. Вокруг простиралась тьма альтийской ночи. Внимание Игната сразу же привлек высокий холм, мерцающий мириадами искр, будто ювелирное украшение. «Так вот ты какой!» — подумал Игнат, невольно залюбовавшись. Столица мира Альт своим ярким свечением действительно вызывала восхищение. Впрочем, это не помешало Игнату тут же по ориентирам выделить дворец правителя, входные врата и еще несколько важных точек. Скоро ему предстояло оказаться там, в поисках цели. В этот момент... Небо резко рассвело, отвлекая Хасита от наблюдения за объектом миссии. Левитирующий эффект позволял свободно вращаться, и Игнат воспользовался этим. Повернувшись в противоположную от столицы сторону, он обомлел. Первая, самая мощная вспышка уже померкла, и он увидел воистину апокалиптический вид. На той стороне червоточины, откуда недавно прилетел он сам, недалеко от портала, ламенел гигантский огненный шар. Медленно, в дыма и пыли, он поднимался к небу, образуя тот самый узнаваемый ядерный грибок. Игнат даже залюбовался. Фотографии не передавали и десятой доли смертельной красоты этого явления. Удар был нанесен неподалеку от врат, прямо в центр укреплений альтийцев. Мужчина невольно вспомнил обилие сигнатур землян в этом месте. Он не решался думать, сколько мирных людей в этот момент превратились в тени на руинах города. Размер червоточины позволял Игнату увидеть, что там, на земле, вдалеке затихают еще несколько взрывов. Бомбардировка была массированной и беспощадной. В своем желании дать зеленый коридор для высадки в столицу Командование не считалось ни с чем. Произошедшее словно стало спусковым крючком. Тут же полыхнула новая вспышка света, заставив Хасита закрыть лицо рукавом. Но даже это не помогло, его на мгновение ослепило. К счастью, организм быстро справился, и вскоре он уже наблюдал зарождение нового ядерного гриба. На этот раз по эту сторону врат. Благодаря острому зрению, Игнат мгновенно увидел, как оборона альтийцев в одно мгновение прекратила существовать. В следующий момент на мужчину обрушился грохот взрыва. Он тут же уплотнил ауру присутствия, защищая себя от дурных последствий. Благо, беспилотник успел унести его на несколько десятков километров от червоточины. А от всепроникающей радиации должна была спасти аура и развитая выносливость а далее началось безумие в небе начали вспыхивать молнии от применения альтийцами какого то оружия видимо так они желали защититься игнат не знал какой эффективностью обладало это оружие, но ее оказалось недостаточно новый ядерный рассвет вспыхнул уже где то между червоточиной и городом. Взрыв мгновенно уничтожил все на своем пути, разметав всю инфраструктуру, связывающую город и оборону Червоточины. Игнат не успел ничего подумать,